времени господь выходит втроем спеть о судьбе творения свершившего полный круг Кладбище музейного кладбища тянется за пустырем, и после долгой практики превращается просто лук, древний враг человечества. С понимает Что можно Не начинать Лук превращается В землю Из которой Растет трава Затем исчезает Всякий Кто мог бы их так назвать Правая Позабудется, а левая пропадет Здесь по техническим причинам В песне возможен сбой Но спета уже достаточно И то, что за этим ждет в стих и рифмуется только с самим собой.